Глава десятая. Выходить из палаты я начал уже на следующий день. Мы с ребятами гуляли по небольшому скверику перед лазаретом. Любимым местом сбора была беседка. Мы даже договорились, чтобы нам туда приносили обед. Ресторан, конечно, и вина не подавали, но мы потихоньку разговорились. Ребята уже нормально воспринимали Лизу, а она перестала замыкаться, когда они рядом, и охотно рассказывала про семью. Естественно, только то, что не входило в зону высокой секретности. Ребята тоже разоткровенничались. Кое-чем даже меня смогли удивить. За пару дней я узнал много интересного не только про нее, но и про своих бойцов, с которыми плечом к плечу уже полтора года. А потом все уставились на меня, намекая взглядом, мол, хрен отмалчиваться. От девушки, на которую я строю большие планы на будущее, я ничего скрывать не стал. Но самой популярной темой для обсуждения по итогу была предстоящая поездка в подземный бастион князя Преображенского. Планы и схемы нам передал с доверенным курьером Ретигер. «Чтобы не прокисли от безделья», — гласила резолюция на большом конверте. «В первый же день, когда мы приступили к усиленным тренировкам, в зал, где я под чужим руководством Валерия Юрьевича тягал тонну железа, ворвался Андрей». У него был такой счастливый вид, словно ему, наконец, купили игрушку, которую он долго просил. «Идем со мной», — выпалил он, вытаскивая меня из тренажера, рискуя быть раздавленным в лепешку. «Молодой человек, вы в своем уме?» — рыкнул на него тренер и оттащил в сторону, порвав ему спортивный костюм. Андрей посмотрел на оторванный рукав, на тренера, на меня — Я уже ждал, что он начнет выносить мозг Валерию Ивановичу по поводу неподобающего поведения, но он вовремя передумал. «Вы не понимаете, он срочно нужен», — интонации взрослого человека, объясняющего важное трехлетнему ребенку, сказал Андрей. «Очень срочно». Пока ситуация не начала обретать критический накал, я схватил друга за почти оторванный рукав и потащил его на выход, кивнув тренеру. Мороз и солнце. Клёвый зимний денёк. Снег на стадионе был вычищен почти до единой снежинки, а потом за ним его было по колено. Теперь Андрей схватил меня за рукав и тащил именно туда. На тренировке я как следует взмок, и теперь меня начало потряхивать от холода. «Андрей, ну какого хрена? Куда мы идём?» «Куда, куда, иди сюда, смотри!» «И чего?» Мы стояли по колено в снегу и смотрели на пустырь, на котором ничего не было. Я уже хотел вырвать рукав из цепкой хватки Андрея и уйти, как вдруг мне бросилось в глаза, что снег лежит неровно. Впереди увидел большое пятно, с которого снег словно сдуло. Я такое видел уже, когда мы преследовали князя. «Блин, Андрюх, а по-нормальному сказать нельзя было?» Я все-таки вырвался, но пошел не назад, а вперед. Когда до середины выметенного потоками воздуха пятна оставалось метров десять, прямо передо мной из воздуха материализовался отец с распростертыми объятиями. «Ну, здравствуй, сын. А я к тебе с подарком. Спасибо, пап. Я крепко обнял его, а сам смотрел в пустоту, в которой на самом деле находился адаптированный под мои запросы вертолет. Нисколько не сомневался, что эта задачка тебе нарасплюнуть». «Ну, тут ты не прав. Поплевать пришлось изрядно. Пойдем покажу, что получилось. Стоило мне пройти защитный барьер, как я увидел вертолет во всей красе. Окрас классический, как в старом каталоге. А зачем менять цвет, если его все равно никто, кроме нас, не увидит?» Отец открыл дверь в кабину пилотов и пассажирский отсек. Я просто открыл рот и молча смотрел на роскошные кожаные кресла, достойные фамильного лимузина княжеского рода. В этой машине жить можно. Многочисленные ящички, бардачки, холодильник и неплохое багажное отделение. Все это волшебство в достаточно компактном исполнении. А самое главное, что мест тут даже с запасом. «Ну как тебе?» — спросил отец, довольный моей реакцией. Слишком много комфорта для боевой машины. Но это не боевая машина, если ты не заметил. Это аэротакси, которая доставит вас в любую точку земного шара без дозаправки. И вас никто не увидит и не услышит, пока вы не приземлитесь. И только тогда люди увидят странный ветер. — Ладно, уговорил, — сказал я и похлопал по кожаному сиденью. — И ты считаешь, что он сможет одним махом домчать нас до Байкала? Без посадок на заправку? И до Байкала, и до Поднебесной. Если понадобится, то и до Австралии. В двигатель внедрены новейшие технологии. Магические кристаллы повысили эффективность двигателя в 20 раз. Это просто фантастика. Выдохнул я, глядя на чудесную птичку, по внешнему виду неотличимую от старого почтового вертолета. Жаль, что здесь некуда подвесить ракеты. «Ты сейчас самая мощная ракета, сынок», — ответил отец. Его улыбка и глаза показались мне немного грустными. «Георгий Александрович показал мне результаты обследования. Твоя сила выросла значительно. Теперь тебе нужно думать не только о том, как уничтожить врагов, но и как не испепелить все живое вокруг. Звучит устрашающе. Начинаю жалеть своих врагов». «Это не смешно, Паша. Перед тем, как ты полетишь на Байкал, нам нужно потренироваться вместе. Я покажу тебе, что ты еще умеешь и как укротить разбушевавшуюся стихию. Я не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки. Но тебе повезло. У тебя есть я, а у меня учителей не было. Все сам практически постигал. Мой наставник мог только исходя из летописей подсказывать направление, куда двигаться». Пап, мы уже практически провалили зимнюю сессию. Когда мне учиться-то? Нашу о чем переживать. У тебя с мозгами все в порядке, да и бойцы твои вовсе не безголовые. Никто из вас не виноват в том, что сейчас происходит. Зато именно вы сможете все это прекратить. Вот когда все закончится, вгрызетесь в гранит науки и наверстаете упущенное, если оно вам действительно нужно. Ридигер говорит, что обучение обязательно надо закончить, несмотря на то, что по боевой силе мы превосходим любого выпускника. Он знает, что говорит, значит, так надо. «Кстати, а ты когда-нибудь управлял вертолетом? «Если только во сне», — хмыкнул я. «Понятно. Я тогда здесь задержусь. Концерн проживет пока без меня. Буду тебя учить управлять этим летающим лимузином». То из твоих бойцов сможет стать напарником? Думаю, Андрей. Он и за рулем чаще бывает, чем я. Значит, сегодня за час до ужина приходите сюда. А я пока пойду пообщаюсь с Георгием Александровичем. Последние двадцать лет мы крайне редко видимся. Ну и что вы думаете, мы с Андреем пришли на свой первый полет вдвоем? Ну, конечно же, нет. Мы приперлись в пятером». Остальным тоже было очень интересно освоить наши новые средства передвижения. Пока мы с Андрюхой постигали азы мастерства, бойцы осваивали пассажирскую часть салона, с восторгом находя все новые лакшери фишки. Отдельное спасибо отцу за то, что все тумблеры, кнопки, рубильники были размечены цветами и подписаны, понятно, для неопытного человека. Это значительно облегчило процесс освоения». В Российской империи между тем настало небольшое затишье. Князь Преображенский крепко залег на дно. Столичные маги изничтожали остатки темных не только в Москве, но и во всей губернии. Новые врата появлялись крайне редко, и их быстро закрывали курсанты военных училищ, лишь изредка привлекали регулярную армию с поддержкой боевых магов. В лабораториях разведуправления разработали детектор, способный видеть устройства, обеспечивающие полную невидимость. Нашлись спецы, которые по хитрости переплюнули изобретение темных. Во время тестов детектора обнаружили два устройства. Первое находилось в районе того самого бастиона на берегу Байкала. Второе — в моем вертолете. То, которое Витя привез в Москву, деактивировали, чтобы не смущало. Что разведка будет теперь видеть наше перемещение, с одной стороны удобно, если мы собьемся с курса, путешествуя без навигационной аппаратуры. Нас могут поправить. Я знаю, что путешественники прошлого искали дорогу без навигаторов, но компасы и астролябия не входили в перечень инструментов, которыми я владею в совершенстве. Эту науку придется подтянуть в первую очередь. Только вот как использовать астролябию на вертолете. «Значит, только компас?» в Остров стал вопрос, где мне отрабатывать свои новые навыки и продвинутые старые. Отец меня успокоил, напомнив, сколько всякой нечисти обитает в лесах Сибири, где нормальной зачистки до сих пор не было, только сдерживание. Я вспомнил тот овраг, куда подпоручик нам советовал не соваться, да и вообще не приближаться по возможности. Раз уж я стал оружием массового поражения, то пора как раз эти нычки зачистить. Чистить сибирские нычки мы полетели в шестером после недели усиленных тренировок. Когда я решил спросить отца про его охрану, он так тепло и уютно посмотрел мне в глаза и спросил. «Считаешь, что Игнатов в чем-то лучше тебя?» Больше я с глупыми вопросами не приставал. В кабине пилотов я и отец, остальные — в зоне повышенного комфорта. Поразила высота полета и скорость. Никакой другой вертолет так не сможет. А нет, один сможет. Тот, на котором Витя улетел из Самары. До военно-тренировочной базы за селом Раздольным, что находится недалеко от Новосибирска, мы долетели за три часа. Таких рекордов «Меркурий» еще никогда не ставил. Начальник базы, уже знакомый нам подполковник Павлов Владимир Иванович, был предупрежден, что на третью взлетную площадку приземлится не совсем обычный вертолет. Несмотря на это, нас там никто не встречал. Оно и понятно. В здравом уме не укладывалось, что гражданский вертолет преодолеет 3000 километров так быстро. Стоявший недалеко от места посадки часовой охренел, когда его обдало потоками сдуваемого снега, а вертолета не видно и не слышно. Выпрыгивая из валенок, он помчался докладывать старшему по наряду о непонятной природной аномалии. Дожидались встречавших, не выходя из вертолета. Даже двигатель пока не стали глушить. Так что со стороны было интересное зрелище. На площадке ничего нет, а снег клубится и разлетается в разные стороны. Подполковник со свитой из средних офицеров явился как на парад уже через пять минут. Они остановились у края имитирующей пургу площадки. Я отключил движок. Снег начал успокаиваться. Мы с отцом вышли из зоны невидимости первыми, затем и остальные. Видавшие всякое в своей жизни вояки были в ступоре — Подпоручик Сизов узнал меня и широко улыбался в предвкушении пополнения семейного бюджета за счет моих щедрых благодарностей. «Михаил Федорович — собственной персоной», — подполковник двинулся ему навстречу. «Какими судьбами? Небось бойся не вспомнить лихого подпоручика, мельтешившего у вас под ногами двадцать лет назад». — Чтобы я не вспомнил того парня с шилом в заднице, который все время нравил совершить все подвиги за меня, — хохотнул отец. — Да хрен такого забудешь. И шрен твой откуда до сих пор помню. Подполковник тоже засмеялся, и они крепко пожали друг другу руки. — Праздничный обед запланирован через два часа, — пожал плечами Владимир Иванович. — Не ожидали, что вы прилетите так быстро? — «Ну тогда, пока не поздно, скажи поварам, чтобы готовились лучше к праздничному ужину». Отец хлопнул его по плечу, как младшего брата. «А мы с ребятами сгоняем пока по злачным местам. Есть свободный Урал?» «Ну, если я правильно понял, что вы имеете в виду под злачными местами, то на Урале вы туда сейчас не поедете. Снегу намело за последнюю неделю по горлышко». Лучше на полозе туда добираться. Один такой как раз утром вернулся с задания. «Тебе виднее, давай его», — пожал плечами отец. «Только чур мой мех вот, а то еще сгубите ценную технику без опыта управления. Будь по-твоему, мы его не обидим. Сизов, обеспечить отряд амуниции срочно. Возьми двоих в помощь и грузите все в полоза, чтобы людей не задерживать». Сизов бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнул в ответ, чтобы он понял, что на щедрое спасибо может рассчитывать. Он схватил пару сержантов и с айгаком ломанулся через сугробы к арсеналу. Осознание гарантированной финансовой поддержки творит с людьми чудеса. — Так может быть, все-таки по чарочке аперитива, Михаил Федорович? — не забывал о знаках гостеприимства подполковник. — На ход ноги, как говорится, пока вездеход подготовят. — Не серчай, Володя, все потом, вечером. — Вы к вечеру-то обернуться. Вы же не за парой кабанчиков едете. — Ты же знаешь этого парня, Володь, — отец положил руку мне на плечо. — Конечно, знаю, — хмыкнул Павлов. — Молодой, анастерный и упертый. Закрывал неуничтожимые врата. Небось, уже магом стал или чуток осталось. «Сюда посмотри!» — хмыкнул отец и толкнул меня локтем, чтобы я показал браслет, на котором высветилась ВМ-5. «Ух ты ж ядрить-колотить!» — воскликнул Владимир Иванович и чуть не присел от удивления. «Так вам во враг босыми надо идти, чтоб не было скучно котяток давить. Так хоть как-то шансы уравняются. Оружие тоже лучше не брать. Их сиятельство своим модным чемоданчиком всех оприходует, а если что, лопатой добьет». Под лопатой, я так понимаю, он имел в виду сверток с мечами, который я держал под мышкой. Твои п слова дотворем да вдышло подполковник. Скоро узнаем, насколько ты оказался прав. Полос был намного медленнее Урала, но в такие заносы на колесах лезть бессмысленно. Лес-гусениц прекратился через час после выезда, и мехвод доложил нам, что мы на месте. Отец и мои бойцы снарядились по полной программе для ведения боя в глубоком снегу, включая широкие охотничьи лыжи. Я ограничивался двойным комплектом нательного белья с сибирским начесом и тулупом на время поездки. Один хрен мне свой доспех надевать. Ни к чему мне все эти кортки, штаны и разгрузка. Лыжи тяжесть доспехов на поверхность снега не удержат. Буду ломиться сквозь сугробы, как конь, проделывая тоннель. Через минуту после высадки мы стояли на краю оврага. Здесь слой снега был значительно меньше, мне едва доходил до колена, а на склонах так и вовсе его не было. Над всем оврагом клубился туман, как над горячим источником. Медленно кружась, он поднимался вверх, кристаллизовывался, поблескивая в солнечных лучах, и мелкими снежинками падал вниз, чтобы испариться и взмыть вверх по новой. «Вне сомнений, внизу бурлит жизнь, и мне предстоит туда попасть». «Паш, во время тренировок Валерий Юрьевич давал тебе странные задания», — спросил вдруг отец, когда я уже занес ногу над оврагом. «Много чего странного было», — пожал я плечами. «А самое странное?» «Ну, наверное, метание комочков глины с конца длинной палки в мишень. Более идиотского занятия я не припомню». «Это он по моей просьбе тебя истязал», — гордо заявил он и расхохотался, когда увидел выражение моего лица. «Вот теперь сделай то же самое мечом. Направь сгусток энергии на самый кончик и метая в сторону дна врага. а «А я-то думаю, нахрена это надо было еще из двух рук делать?» Покачал я головой и приступил к выполнению первого задания. Бесформенные клочья ослепительного белого света один за другим полетели в овраг, почти как очередь из автоматического гранатомета. На дне прогремели взрывы, взметнув вверх клубы черного дыма со ошметками плоти. Многоголосый жуткий рев разнесся над оврагом и вернулся эхом из леса. По склону начала карабкаться разнообразная нечисть, от огромных волков до гигантских ящеров и крабозавров. Разорвав пелену туман, взметнулись в прыжке несколько жабойдов, каждый размером с паровоз. Настало время сдавать норматив на точность. Взмахи мечей стали реже, но почти каждый бросок заставлял голову очередного монстра разлетаться на куски. Бойцы подключились и начали обстреливать тварей помельче, которые подбирались по склону к месту, где мы стоим. С обеих сторон поодаль уже кое-что вылезло на поверхность и устремилось в атаку. «Паша!» — окликнул меня отец. К бою он так и не подключился, только наблюдал. «Священное пламя по левому флангу, как я тебе говорил. Давай!» Я обошел Андрея и Кэт, чтобы они не оказались на пути. Произнес особые слова, скрестил мечи перед собой в горизонтальной плоскости и резко развел в стороны. Смачный заряд энергии сорвался с клинков и резко увеличивающимся огненным фронтом рванул вперед, сметая нечисть на своем пути. Через секунду на растаявшем снегу горели и корчились тела монстров, все без исключения. Справа! крикнул отец, и я повторил процедуру в другую сторону. Теперь во враг! Я жахнул пламенем по самому большому скоплению монстров внизу, но самые крупные, несмотря на то, что их морды и тела пылали, продолжали карабкаться. Ну что ж, я знаю, что надо делать. Метание комков глины с длинных палок по мишеням. Погнали!